Очемелов глядит в сторону и видит: из дравиного склада купца Печугина, прыгая на трёх ногах и оглядываясь, бежит собака. За ней гонится человек в ситцевой крахмальной рубахе и расстёгнутой жилетке. Он бежит за ней и, поддавшись туловищем вперёд, падает на землю и хватает собаку за заднюю лапу. Слышен втолично собачий виск и крик: "Не пущай!" И из лавок высовываются сонные физиономии из-за окола дравинова склада, словно из земли выросший, собирается толпа. "Никак без порядка, ваша благородие", говорит городовой. Очемелов делает полуоборот налево и шагает к сборищу около самых ворот склада. Видит он, стоит вышеписанный человек в расстёгнутой жилетке и подняв вверх правую руку, показывает толпе окровавленный палец. На полупьяном лице его как бы написано: "Уж я сорву с тебя, шельма", да и сам и палец имеет вид знамения победы. В этом человеке очумелов узнаёт золотых дел мастера Хрюкина. В центре толпы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 Кто кричал? Иду я, ваша благородие, никого не трогаю, начинает Хрюкин, кашляя в кулак. Насчёт дров, э, с Митри Дмитриевичем. И вдруг это подлое ни с того, ни с сего запальцец. Вы меня извините, я человек, который работающий. Работа у меня мелкая. Пускай мне заплатят, потому я этим пальцем может неделю не пошевелюну. Это у ваше благородье и в законе нет, чтоб от твари терпеть. Ежели каждый будет кусаться, то лучше и не жить на свете. Хм. Хорошо, говорит очемелов строго, кашляя и шевеля бровями. Хорошо. Чья собака? Я её-то вот так не оставлю. Я покажу вам, как собака распускать. Пора обратить внимание на подобных господ Не желающих подчиняться постановлениям, как аштрафуют его мерзавца, так он узнает у меня, что значит собака и прочий бродячий скот я ему покажу, куйскину мать. Ялдырин обращается надзиратель к городскому. Узначь я это собака и составляй протокол, а собаку истребить надо немедля. Она, наверное, бешеная. Чья это собака, спрашиваю?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 Ты, должно быть, расковырял палец гвоздиком, а потом и пришла в твою голову идея, чтоб сорвать. Ты ведь известный народ. Знаю вас, чертей. Он, ваше благородие, цигаркой ей в харю для смеха. А она, не будь дуры и тяпни. Вздорный человек, ваше благородие. Врешь кривой, не видал, так стало быть, зачем врать».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 Надень-ка, брат Елдырен, на меня пальто, что-то ветром подуло, знобит. Ты отведёшь её к генералу и спросишь там, скажешь, что я нашёл и прислал. И скажи, чтобы её не выпускали на улицу. Она может быть дорогая, а ежели каждый свинья будет ей в нос сигаркой тыкать, то долго ли испортить собаку нежная тварь. А ты, болван, опусти руку. Нечего свой дурацкий палец выставлять, сам виноват. Повар генеральский идёт, его спросим. Эй, Прохор, поди-ка, милый, сюда, погляди на собаку, ваша? Вы думал, это ких у нас отродясь не бывало? И спрашивать-то долго нечего, говорит Очумелов. Она бродячая. Нечего тут долго разговаривать. Я же ли сказал, что бродячая стала бы те бродячая истребить? Вот и всё. Это не наша, продолжает Прохор. Это генералова брат, что на меднесь приехал. Наш снеохотник до да борзых, брат ихний. А хоть да разве братицы их не приехали? Владимир Иванович спрашивает отчемелов и всё лицо его заливается улыбкой умиления. Ишь ты, господи, а я и не знал. Погостить приехали в гости.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 Ха хочет над Хрюкиным. Я ещё доберусь до тебя, грозит ему очемелов, и запахиваясь в шенель, продолжает свой путь по базарной площади.